Я начинал беспокоиться. Солнце уже клонилось к закату, а брешь в стене еще недостаточно широка. Да и фигурки опорьевских лучников по-прежнему густо понатыканы на башенках. После очередного удачного залпа катапульт катафракты рискнули было сходить на приступ, но вернулись ни с чем, если не считать густого оперения из вражеских стрел, застрявших в щитах и конской броне. Если до захода солнца я не возьму опорья, придется начинать мирные переговоры. Ночью воины должны отдыхать, а людей слишком мало, чтобы выставлять ночные караулы. Я похаживала взад-вперед по нашей импровизированной террасе и мысленно умолял солнце не так резво перемещаться по небосклону. Царь Леванит застыл на своем стульчике, часто морщась и покачивая головой после каждого залпа, Он был убежден, что местные камни недостаточно тяжелы, чтобы быстро разрушить стену. К счастью, ближе к вечеру подошел небольшой отряд подкрепления от Варды Гончева. Дармия Донтнера, бешено нахлестывая дуревшую кобылку, подлетел к моему наблюдательному пункту, замахал свободной рукой на запад. Свежие силы, высокий князь, свежие силы. Варда прислал своих ребят из Санды. Я быстро спустился по лесенке. и пошел навстречу неуклюжей крестьянской тележке, возникшей на краю горизонта. Повозка медленно, рывками спускалась с холма. Я различил два светлых пятна. В закатном солнце поблескивали доспехи катафрактов. Боевых лошадей не было. Проклятый Варда прислал всего-то двоих меченосцев. В сопровождении десятника Нера я пошел навстречу. Шел и думал о том, как все-таки бывают похожи человеческие лица, Даже смешно. Там, в повозке, связанный по рукам и ногам, лежал какой-то ободранный нищий славянин с лицом моего московского приятеля Славки Бисерова. Впереди телеги шагали, радостно улыбаясь, два усталых меченосца — Фома и Фока. Посрывали с голов шлемы, опустили, наконец, в ножны напряженные мечи. Они привезли князю Геурону пойманных кудесников из-под Один из пленников, тощий и рябой парень в обрывках подозрительно знакомого мне темного плаща, злобно косился искалил мелкие зубы на крестовые хоругви греческого стана. А второй, дюжий верзилы с избитым, или испитым, надменным лицом, по-прежнему лежал на куче сена и философически поглядывал в вечереющее небо. Нет, это удивительно, вылитый Мстислав Бисеров, даже страшновато как-то, И вдруг я вспомнил, что Славка Бисер тоже лупил вместе со мной в серебряный колокол. Господи! Как же я ни разу не подумал об этом! Нас же нас же было четверо. Я, Славка, с тени Тишилов и Данилов из тех. Что если их тоже забросило сюда, в этот былинный мир? И ведь определенно зашвырнуло. Тоже барахтаются теперь бедненькие, ни языка, ни обычаев не зная. Но все же... Нет, не Мстислав, уж больно крепок и загорел. Да и на меня смотрит все так же презрительно. Жаль. Очевидно, просто двойник. Я перестал смотреть на пленников. Нужно было по обнять новоприбывших воинов, расспросить о новостях. «Нет, это просто праздник какой-то», — брезгливо прогундосил связанный Верзила. «Криша рассекают вокруг в чумовом прикиде». «У них модные пальто, спортивные тачки, мобайлы и золотые персни, а я лежу тут, понимаешь, весь в дерьме, в цепях и веревках». В этот момент я как раз обнимал Фому. Добрый воин так и не понял, что произошло. Почему высокий князь вдруг подскочил, как ужаленный? Почему рывком обернулся, и неприлично широкая улыбка возникла на его благородном, но заметно покрасневшем лице? «Я, конечно, ни на что не претендую». продолжал меж тем избитый двойник Мстислава Лыковича. «Кто я такой? Всего лишь старый друг, жалкий неудачник. Обо мне давно пора позабыть, наплевать, насморкать и напукать на меня с высокого пентхауса. У крутых мальчиков свои причуды. Они обнимаются, целуются и дружат семьями. А старый школьный товарищ никому не нужен. Он лежит одиноко на телеге. Его не обнимет дружеское ручище, никогда уже не зацелует мощные губище братана». Я медленно подошел к телеге. «Клянусь моими катапультами. Это он. Дружище Мстислав. Валялся в куче сена. Туловище в крови, соломы и перья в волосах. Руки вздулись от веревок. Мне показалось, что в голове радостно разорвались в никуда какие-то надоевшие, болезненные пузыри назойливых мыслей. Разом посветлело на сердце, и радость шипуча разошлась в кровь, как углеводородный джентоник». Я не один. Я больше не одинок. Вот он, старый друг. Огромный кусок моей прежней московской жизни. Уж вдвоем-то мы разберемся с этим мифическим мерком. По-прежнему не в силах избавиться от глупой улыбки, я поднял голову и поглубже вдохнул местный воздух. Кажется, впервые с начала игры я почувствовал, что он головокружительно богат сладкими травяными запахами. «Я понимаю вашу реакцию». Не унимался тем временем злобствующий Мстислав. «Нужно посмаковать момент, насладиться собственным превосходством. Кто там призывает разрезать веревки, стянувшие мою слабую грудь? Плюньте ему в глаза, отключите микрофон. Я привык к этим цепям. Не трожьте их. Я жалкий холоп, старый каторжник, рожденный в рабстве по диким степям Забайкалья. Я вправду забылся. Поспешная команда по-гречески... И Фома удивленно достает кинжал, чтобы перерезать путы. Мстислава выносят из телеги и опускают на ноги, поддерживая с двух сторон под локти. Я могу, наконец, обнять его. Господи, я просто счастлив видеть эту надменную, отвратнейшую рожу. И наплевать на длинные лица оторопевших катафрактов, с ужасом наблюдающих, как высокий князь дружески приветствует полумертвого язычника». — Вам не понять моей радости, глупые самодовольные греки. — Ну что вы, что вы, право, ваше сиятельство! — язвительно забормотал Славка, подставляя объятиям жирное тело. — Ну полно вам обниматься, люди смотрят. Правда, прямо неловко. Эк выдумали с лакеем на брудершахт целоваться, генерал, а безобразники-с! Я не слушал его, радостно стиснул плечи. Славка болезненно поморщился — «Кажется, он был серьезно ранен». Одна рука болталась вдоль туловища, а волосы на затылке потемнели от засохшей крови. И все же серые глаза заискрились, и крупный рот расползся в ухмылку. «Барин! Ну вот и свиделись. На кого ж ты меня, горемычного, кинул? Дай заобнимаю до смерти». Мстислав весело навалился всем своим грязным... окровавленным организмом и тут же отпрянул, распялил конечности и выдохнул, словно отдаваясь полностью в мою власть. «Корми меня, дружи, Алексис!» «Корми скорее!» Любопытно не атрофировался ли глотательный рефлекс. Я повел его в лагерь. По пути перебивая друг друга, мы сгоряча поругивали новую жизнь и делились свежайшими впечатлениями. Пыхтя и зверски попирая за скорузлыми подошвами шаткие ступеньки, Мстислав карабкался впереди меня по лестнице, ведущей на крышу и громогласно жаловался. По его словам, за пару дней, проведенных в новой, древнерусской ипостаси, пришлось собственноручно уничтожить примерно половину личного состава престольской дружины, набить морду двум-трем волшебникам, оттаскать за ухо бога стажара и повторно заразиться таинственным венерическим заболеванием от незнакомой русалки. Поднявшись на переоборудованную под кп крышу сарая, он замер, созерцая огромный стол, уставленный яствами и полупрозрачными стеклянными сосудами с вином, медом и брагой. Алыберский царь Левонит, совершенно проигнорированный в этой ситуации, замер на своем стульчике, разглядывая необычайного гостя. Я поспешил объяснить царю, что перед ним никакой не бомж и даже не захваченное в плен славянское божество похмелья. Всего лишь мой разведчик, только что вернувшийся с ответственного задания. Профессионал высокого класса и, заметьте, крещеный славянин. Такс, это что за сибаритствующий беженец в халате?» Внезапно проговорил Мстислав, когда кусок копченой гусятины в его руках уменьшился, и одним глазом стало возможно наблюдать окружающее пространство. «Очень похож на боевого чеченского генерала. Скорее, на грузинского князя». поправил я. «Познакомься. Леванит Зиждитель. Сын покойного лыберского царя Георгия Старого. Наш верный союзник в борьбе против Чурилы». «Я-я, Чурило!» — понимающе закивал бисер, непристойно балуясь продолговатым овощем. «Отшень знакомый фамилия, Очень злобный мадхэфокер. Я есть мечтать набить его с морда». «Исключительно для этой цели царь Леванит и прибыл в наши края». Он привез мощное оружие, изготовленное в горных пещерах лучшими мастерами Кавказа. Железные камнеметы. Переодевшись купцом, царь провез их на лодьях, постоянно отбиваясь от местных разбойников. «Я, я, распойники!» — Мстислав, понимающе, нахмурился. «Это совершенно оуфул. Кошмар. Некороший партизанин. Я всегда говорить их нужно вешать». «Надеюсь, очень скоро я доберусь до одного из них. Как ты можешь видеть...» Я осаждаю разбойничью крепость Апория, где укрылся некий княжич Рокволод Посвист. Рокволод, я знать я тут не гудяй. Я есть неоднократно бить его не коротший фейс. Это гуд-гуд. Нужно ускорее ломать крепость, нужно вешать дэйт крейзи санова бич, Рокволод. А потом я доберусь и до другого злодея. До твоего тезки, Мстислава Лыковича. Он тоже злодействует в местных лесах. Ты не знаком С ним? С ним? Бисер замер, часто помаргивая. «Нет, не знаком. Не представилось случая. Ну ничего, а это всегда успеется», — добавил он с невинной улыбкой. «Этот Мстислав почти так же опасен, как княжич Рогволот. Мы перехватили человека из его банды в устье реки Сольцы, При нем был почтовый голубь. Человек рассчитывал подать Лыковичу знак, как только возникнет удобный момент для нападения на караван нашего доброго союзника царя Леванида. «Не исключено, что Мстислав прознал о катапультах и тоже решил отбить их. Вот гад!» «Связной Лыквича уже, наверное, пришел в сознание. Его везут в нашем обозе под охраной. Хочешь, после ужина я покажу тебе этого человека? Его зовут Травень». «Травень? Угу, угу травень». Мстислав озабоченно полез обеими руками в блюдо с овощами. «Да, что ты там говорил про грузинского князя? Не отвлекайся, пожалуйста». Царь Левонит приехал, чтобы остановить нашествие Чурилы, мечтающего установить на Руси свой демонский порядок по монгольскому образцу. Для борьбы с ним нужны камнеметы и волшебный меч Великого Константина. К сожалению, этот меч был украден во время битвы с разбойниками Рогволода. Без меча Чурилу остановить невозможно. Нужно найти меч, это самая серьезная проблема на сегодня. Меч. Волшебный. Огромный такой заплесневелый с серебристыми свастиками на рукоятке. «Да, это он, совершенно точно. Ты видел его?» «Ясный пень видел. У меня и не такие чумовые вещи водились. То есть, эм, я хочу сказать, я его видел у Рагволода, да. Недавно встретился Рагволод, ну, просто на улице. Я смотрю, он идет мимо, а на поясе меч. Ну, думаю, гад. Точно спер где-нибудь». Я так и думал. Мне тоже показалось, что волшебный меч находится у князя Посвиста. Я видел похожий меч сегодня утром, когда переодетый Рогволот с двумя соратниками перебирался через реку в районе Ярицы. Втроем они набросились на моего десантника Оля и убили его. Ха, втроем на одного не глупо. Точно так. Рогволот с ним еще рыжий здоровый пастух и какой-то субтильный длинноволосый эльф с топором. «Эльф? С топором?» «На курта Кобейна похож?» «Да-да. Я выстрелил в них из арбалета». «Ты! Из арбалета!» «И попал?» К сожалению, промахнулся. Они ускользнули. «Сволочи!» Выдохнув, Славка плеснул себе еще бражки. «Но ты тоже додумался в прохожих из арбалета стрелять. Дипломатии нужно брать. Дипломатии!» Я заметил, что по мере поглощения овощей Мстислав становился жизнерадостнее. Он разработал свой алгоритм поведения за столом. Пальцами левой руки загребал с подноса зелень, попутно опуская свежий пучок в плошку со сметаной, перемещал его на тарелку с блинами, правой рукой опускал на медовую лепешку крепенький соленый грибочек, запихивал начинку в жирный подол огромного блина и поспешно приближал к с сочащийся масляным золотом расстигай. Он отвлекался лишь на громыхание катапульт, всякий раз лениво оборачивался посмотреть, насколько размерный кусок отваливался от стены после залпа. Спустя примерно четверть часа бисер окончательно повеселел, то и дело опрокидывал чаши с брагой и лез целоваться колыберскому царю, упорно называя его «дорогим Леонидом Георгичем».